Глава пятьдесят шестая. Ребята и лавкини пустились в путь к загону для великур. Вскоре они очутились в большом зале, где хранилась королевская коллекция статуй и стали на цыпочках пробираться между каменными рыцарями, влюбленными парочками и богами чужих народов. «Это мой папа», — Мира показывал на статую сурового мужчины широко расставленными глазами на угловатом лице. «У тебя его глаза», — заметила Мари. «Дядя тоже так говорит», — воскликнул принц. «Как мило», — процедила ловкиния. «Проходим, не задерживаемся». И Моджин просунула большие пальцы под лямки своего мешка. Она шла и размышляла. Смогут ли великуры убежать от скретов? Скреты были мелкими, однако Эмоджан своими глазами видела, с какой прытью они забираются на крыши домов и исчезают за трубами. Ей очень хотелось спросить об этом лавкинью но она боялась показаться глупой, поэтому помалкивала. К счастью, у мира таких страхов не было. «Великуры — это тебе не пони», — сказал он. «Ими нельзя управлять». Ты ведь знаешь об этом? Шшш! — прошипела Лавкинье и схватила миро за плечо. Ты это слышал? Что это? И тут до них донеслись голоса. и Эмоджин обернулась и увидела в коридоре двух мужчин. Один был рослый и толстый, второй — тощий, с синяком под глазом и за на голове. Оба были в форме королевских стражей, но без шлемов и с обнаженными мечами. Десятки каменных статуй стояли между стражами и командой друзей. — Ваше Величество! — прогремел толстый страж. — А мы как раз вас ищем. И Моджин мгновенно узнала эту красную рожу, которую она в последний раз видела, перекошенной от ярости в тесном переулке. Перед ними были стражи, напавшие на ловкинью. — Это плохие люди, — прошептала Эмоджин на ухо Мира. — Нет, что ты? — шепотом ответил он. — Я их знаю. Их зовут Ян и Петр. Они служат моему дяде. Мира посмотрел на стражей. — Что вам нужно? — спросил он. — Я очень занят. Это был довольно глупый ответ. — Нам нужны вы, — сказал Жирный и сделал несколько шагов в сторону детей. — Стой, где стоишь! — крикнула Лавкинья. «Это лесная браконьерша, отъявленная преступница», сказал тот же страж. «Ваш дядя знает, что вы водите с ней дружбу». Мира покосился на Эмоджин. Она кивнула. «Да», — ответил Мира. «Знает». «Вы уверены?» Страж сделал еще один шаг. «Я сказала, стойте, где стоите!» Снова крикнула Лавкинья. Между прочим, — Нас послал ваш дядя, — сказал страж с подбитым глазом. — Мы не сможем с ними сражаться, — прошептала лавкиня глядя на стражей из-за статуи. — Они вооружены, а я даже не снарядила свой лук. — Их послал мой дядя? — шепотом ответил Миро. — Наверное, он хочет меня видеть. Тощий страж опустил свой меч и протянул руку. — Пойдем с нами, Мирослав. «Твой дядя никогда не зовет тебя!» — горячо зашептала Эмоджин. «Почему вдруг ты понадобился ему сейчас, среди ночи?» Мира снова посмотрел на стражей. «Чего желает мой дядя?» «Он хочет с вами поговорить», — ответил Толстый. «Как мужчина с мужчиной». Мира заколебался. Стражи тоже застыли. На какое-то мгновение они все сделались похожи на статуи. Наконец Мира открыл рот, чтобы ответить, но его прервали первые удары вечерних колоколов. Чары были разрушены, стражи ринулись к детям. Ловкинья бросилась назад, девочки помчались за ней, увлекая за собой Мира. Дети и охотницы вихрем промчались через зал со статуями, и припустили по коридору. Их вещевые мешки оглушительно грохотали. — Нужно поскорее добраться до Великур! — прокричала на бегу Лавкинья. — В какую сторону бежать? — Налево! — пропыхтел Миро. Они свернули и понеслись через лабиринт коридоров. Позади доносились крики стражей, приказывавших им остановиться. «Сюда — Сюда! — прокричал мира резко сворачивая вправо. Он распахнул дверь в какую-то темную комнату. Девочки и охотница бросились внутрь. Мира забежал следом и запер дверь. Их окружила кромешная тьма. Внутри пахло соломой. Эмоджин слышала рядом тяжелое пыхтение Мари. — Ты в порядке? — шепотом спросила она. — Кажется, да. Что-то загремело. — Что это? — подскочила Имоджин. я раздался сдавленный голос миро я пытаюсь отпереть дверь в сад что то мягкое коснулось руки моджин мари это ты о чем ты тут что то шевелится это великурый объяснил миро здесь их держат первое время после того как привозят из леса до тех пор пока они не смирятся и им можно будет подрезать крылья помоги мне с засовом Эмоджин подошла на его голос и стала на ощупь искать дверь. Стражи громко переговаривались в коридоре. — Куда подевались эти паршивцы? Они не могли далеко уйти. — Все в порядке, — прошептал Миро. — Я закрыл за нами дверь. Они не смогут сюда войти. Наконец Эмоджин нащупала засов в нижней части садовых дверей. Она присела и попыталась сдвинуть его, не поднимая лишнего шума. Великуры вокруг начали волноваться. «Странно!» — сказал один из стражей. «Дверь не открывается!» «Отойди, дай я попробую!» — сказал второй. Великуры стали вести себя тише. Ловкинье цокало языком, и эти звуки каким-то чудом успокаивали птиц. Они почти угомонились, но тут тяжелый удар в дверь вновь заставил их сорваться с места. Птицы пронзительно закудахтали. Одна из них с разбега врезалась в Эмоджин, едва не опрокинув ее на пол. — Нужно поднять эти засовы, — сказал Мира. — Это наш единственный выход отсюда. Но задвижка, которую пыталась сдвинуть Эмоджин, не желала поддаваться. Дверь содрогнулась от нового удара. Мария всхлипнула. Судя по всему, у стражи пинали двери ногами.